пользовались услугами Давасан Дюпа и ценили его таланты. Но все-таки у меня есть веские основания думать, что они никогда не знали его многогранной индивидуальности, которую он скрывал очень успешно. Мой Но Толмач, несомненно, был оккультистом и в некотором смысле даже мистиком. Он искал тайных сношений с Дакини, и божествами-чудовищами. Все имеющее отношение к таинственному миру невидимого привлекало его чрезвычайно. Он имел также склонность к медиумизму, но необходимость добывать средства к существованию мешала развивать его, как бы ему того хотелось. Давасандюб родился в Калимпонге, и происходил от бутанцев и сикимцев, жителей гор и лесов. Он был принят стипендиатом высшей школы для юношей тибетского происхождения в Даржилинге, затем поступил переводчиком на службу британской администрации Индии в Бахсдуари, местности расположенной на южной границе Бутана. Там он встретил ламу, ставшего его духовным наставником, Я знаю этого ламу по рассказам Давасандюпа, и давшего к своему учителю глубокое уважение. По-видимому, последний ничем не отличался от многих лам, с кем не приходилось иметь дело. Немножко ученый, немножко суеверный, но прежде всего добрый, милосердный. Учитель Давасандюпа имел перед своими собратьями одно преимущество — собственный его гуру, духовный наставник — был настоящим святым. Историю смерти этого святого стоит рассказать. Гуру учителя моего толмача вел жизнь отшельника и предавался мистическому созерцанию воединенной местности в Бутане. Один из его учеников жил у него и ему прислуживал. Однажды какой-то благотворитель навестил пустынника, и оставил небольшую сумму денег для покупки припасов на зиму. Из залчности ученик убил своего старого учителя и убежал с деньгами. Убийца не сомневался в смерти старика. Но Лама вскоре очнулся. Нанесенные саблей раны были ужасны, и он жестоко страдал. Чтобы избавиться от мук, Лама погрузился в состояние глубокой медитации. Тевецкие мистики умеют достигать степени сосредоточенности мыслей, снимающей всякую физическую чувствительность. Меньшая интенсивность концентрации мыслей эту чувствительность значительно притупляет. Через несколько дней после преступления другой ученик-отшельника пришел его проведать. Лама лежал в состоянии глубокой медитации, закутанного в одеяло, недвижимый. Смрад, издаваемый уже загнившими ранами и пропитанным кровью одеялом, привлек внимание юноши. Он начал расспрашивать учителя. Тогда старик рассказал ему о своем несчастье. И так как молодой человек хотел сейчас же бежать в ближайший монастырь за врачом, запретил ему звать кого бы то ни было. «Если узнает о моем состоянии, — сказал он, — то начнут искать виновного, а он еще не мог уйти далеко. Его найдут и, вероятно, приговорят к смерти. Я не могу этого допустить. Скрывая, что со мной случилось, я даю ему больше времени для спасения. Может быть, когда-нибудь он исправится». И, во всяком случае, не я буду причиной его смерти. Теперь не говорите больше со мной. Идите, оставьте меня одного. Когда я пребываю в состоянии созерцания, я не страдаю, но как только ко мне возвращается сознание моего тела, боль становится нестерпимой. На Востоке ученик всегда подчиняется подобным приказаниям беспрекословно. Он понимает, чем они диктуются. Юноша распростёрся у ног своего гуру и удалился. Через несколько дней отшельник умер в одиночестве в своей пещере.